Глава 25. Возвращение домой. Одурманенные коньяком и недоспавшие, они приземлились в Сан-Франциско в час, показавшийся им четырьмя или пяти утра, а на самом деле оказавшийся полднем. В просторном зале сотни пассажиров толпились вокруг багажной карусели, внимательно наблюдая, как их сумки и чемоданы с грохотом соскальзывают по металлической рампе на бегущую ленту транспортера. С подстриженной бородой и короткими редеющими волосами Андерхилл выглядел слишком худым и усталым. Плечи его сутулились, как у старенького ученого, а лицо обрело вопрошающее, тоже учёное выражение. Пулу не давал покоя вопрос, не ошиблись ли они, привезя его с собой сюда. Когда они с сумками двинулись к таможне и иммиграционной службе, в толпу прибывших затесался человек в форме, который выдал нескольким пассажирам разрешение на мгновенный таможенный досмотр. Люди, которых он выбирал для этой услуги, непременно были мужчинами средних лет, выглядевшими как руководители крупных компаний. «Коко тоже был здесь», — подумал Пол, когда взгляд таможенника чуть задержался на нем и скользнул дальше. Коко стоял на этом месте и видел все, что видят сейчас мои глаза. Он вылетел рейсом из Бангкока или Сингапура и пересел на рейс до Нью-Йорка, где познакомился со стюардессой по имени Лиза Майо, и не понравившимся ему молодым миллионерам. В полете Коко с неприятным ему молодым человеком разговаривал, а вскоре после приземления в аэропорту Кеннеди убил его. «Готов поспорить, что так и было. Готов поспорить. Готов. Он стоял прямо здесь, где сейчас стою я», — думал Майкл. По спине побежали мурашки. Гарри Биверс вскочил со своего места, как только Майкл и Тим нашли нужный выход на посадку в терминале авиакомпании United Airways. Он переступил через полукруг расставленных перед ним чемоданов и ручной клади и стал пробираться к друзьям через ряды кресел. Они встретились перед стойкой регистрации, и Биверс молча остановил Пула на расстоянии вытянутой руки, затем обнял его, окунув в облако запахов алкоголя, одеколона и самолетного мыла. На секунду Пулу представилось, будто командир хвалит его за какие-то действия на поле боя. Биверс смело драматично уронил руки с плеч Майкла и повернулся к Конору но прежде чем Гарри смог одарить его знаком одобрения французского иностранного легиона своими объятиями, Конор успел протянуть руку. Затем Гарри повернулся к Тиму. «Вот, наконец, и ты», — проговорил Биверс. Андерхилл едва не рассмеялся в голос. «Что? Обманул твои ожидания?» На протяжении едва ли не всего перелета Пул задавался вопросом, как отреагирует Биверс, когда увидит в компании прилетевших друзей Андерхила. Ни в чем не повинного. Существовала слабая вероятность того, что он по обыкновению устроит какую-нибудь дурь, например, наденет на Тима наручники и произведет гражданский арест. Фантазии Гарри Биверса, как правило, весьма живучие, умирали трудно, и Пул не ждал, что от этой, лежавшей в основе многих других, он откажется, не получив солидные платы за ее потерю. Но чувство такта и даже здравый смысл его ответа удивили Пула. Если ты собираешься помочь нам, то нет. Ты сейчас в завязке? поинтересовался Биверс. «У меня все не так уж плохо», ответил Тим. «Окей. Но есть еще кое-что. Хочу, чтобы ты пообещал, что ни один материал о деле Коко не станешь использовать в документальной литературе. Ты волен писать любое чтиво, какое тебе вздумается. Меня это мало заботит. Но на нехудожественную литературу права должны принадлежать мне». «Конечно», кивнул Андерхилл. «Нехудожественную литературу я писать бы не смог». Даже если бы попытался. Я не стану подавать на тебя в суд, если ты не подашь на меня. Значит, сработаемся. Объявил Биверс и притянул Андерхилла к себе, чтобы обнять, и сообщил, что тот в команде. Давай сделаем серьезные деньги, хорошо? В самолете рейсом в Нью-Йорк Майкл сидел рядом с Биверсом. Конор расположился у окна, Андерхилл же прямо перед Майклом. Биверс долго развлекал друзей невероятными историями о своих приключениях в Тайбае. Как он пил змеиную кровь и занимался неописуемым сексом с красивыми проститутками, актрисами и моделями. Потом он наклонился к Майклу и прошептал. «С этим парнем нам надо быть осторожными, Майкл. Суть в том, что мы не можем ему доверять. Думаешь, почему я предложил ему поселиться у меня? Я смогу не спускать с него глаз». Майкл устало кивнул. Голосом нарочито громким, чтобы его услышали, Биверс сказал, «Хочу, чтобы вы, парни, вот о чем подумали. В какой-то момент после возвращения нам придется встретиться с полицией, и это может повлечь за собой проблемы. Давайте решим, как много мы им расскажем». Андерхилл повернулся на своем кресле и с нескрываемым интересом оглядел друзей. «Думаю, следует рассмотреть возможность соблюдения определенной конфиденциальности», продолжил Биверс. «Мы начинали с того, что хотели найти Коко своими силами и закончить дело должны сами. Мы должны постоянно быть на шаг впереди полиции». «Пожалуй, ты прав», — сказал Коннор. «Надеюсь, остальные согласны со мной?» «Подумаем», — сказал Пул. «Речь, конечно, идет не о препятствовании правосудию», — заметил Андерхилл. «Называй как угодно», — сказал Биверс. «Все, что я хочу сказать, это то, что мы умолчим о кое-каких деталях». Полиция так делает постоянно, у них это в порядке вещей. Особо распространяться не будем. И когда придумаем план действий, делиться им не станем». «План действий?» — спросил Конор, «А что мы можем?» Биверс попросил их рассмотреть несколько возможностей. «Например, нам известна пара моментов, о которых не в курсе полиция. Мы знаем, что Коко — это Виктор Спитальный, и знаем, что человек по имени Тим Андерхил в настоящий момент в Нью-Йорке. Или скоро будет, а не в Бангкоке. «То есть ты не хочешь сообщать копам, что мы ищем Спитальны?» спросил Конор. «Мы можем немного повалять дурака. Они в состоянии сами разобраться, кто пропал, а кто нет». Биверс взглянул на Майкла с едва заметной высокомерной улыбкой. «Второй момент, который я считаю наиболее полезным для нас. Спитальный использовал имя этого человека, он указал на Андерхилла, верно, чтобы подманивать к нему журналистов. Думаю, я прав, учитывая то, что мы выяснили в Гудвуд-парке. Так что я предлагаю бить врага его же оружием». «И как ты собираешься это сделать, Гарри?» поинтересовался Андерхилл. «В некотором смысле идею подкинул мне Пумо, когда мы встречались в Вашингтоне в ноябре. Он тогда рассказывал о своей девчонке, помните?» «Да, уж я-то помню», — сказал Коннор. «Он ведь рассказывал мне. эта китаяночка веревки из него вила давала для него объявления в какой-то газете и подписывала их «Молодая луна». Тресбон, трес, тресбон! проговорил Биверс. «Очень хорошо, очень, очень хорошо». Перевод с французского. «Хочешь поместить объявление в «Вилледж войс»?» — спросил Майкл. «Мы же в Америке», — ответил Биверс. «Запустим рекламную кампанию, расклеим по всему городу имя Тима Андерхилла. «Если кто поинтересуется, можем сказать, что ищем бывших бойцов нашего взвода. При этом нигде не засветим настоящее имя Коко. Думаю, стряхнем пару персиков с дерева». Машина, представленная компанией «Лимузин для звезды», на самом деле оказалась фургоном с тремя рядами кресел и багажной полкой на крыше. Даже в салоне было очень холодно, и пул поплотнее запахнулся в пальто, пожалев при этом, что не положил в чемодан свитер. Он чувствовал себя одиноким и чужим здесь, а страна за окнами фургона казалась столь же чужой, сколь и знакомой, словно он уезжал отсюда очень надолго. Будто застегнутые на все пуговицы от холода уродливые дома жались друг к дружке на пустынной земле по обе стороны шоссе. Уже стемнело. Никто в фургоне не разговаривал, даже супружеские пары. Майклу вспомнился Робби и сна с фонарем в поднятой руке.